Глава 24. Кимра обувает Россию. Скота в средней полосе России не хватало, а большие города, вроде Петербурга, Москвы или Твери, испытывали в мясе постоянную нужду. Выращивали скотину в Заволжских степях и перегоняли в города. Холодильников не было, дорога длинная, мясо сохранить не удалось бы, поэтому доставляли живой скот на городские скотобойни. Маршрут гуртовщиков лежал вдоль берегов Волги. Ну а где гонят гурты, там неизбежен падеж скота. А сдохлой скотины что взять, кроме шкуры? То есть где-то на пути движения гуртов неизбежно должно было возникнуть какое-то кожевенное производство. Оно и возникло в селе Кимра под Тверью. Сельцо получило устойчивую славу обувного центра России как минимум с 60-х годов XVII века. А во время войн с Наполеоном граф Литте передал кимрскому купцу Столярову солидный заказ на пошив сапогов для армии. Этот заказ не был первым госзаказом в истории села. Известно, что местные оброчные крестьяне делали обувь, седла и кожаные мундиры для армии как минимум с 1708 года. Но такого масштаба заказов село еще не знало. Заняты в изготовлении были все наличные силы, не только столяров и его работники, но и все ремесленники окрестных сел. Справились. И справились настолько хорошо, что после победы с Наполеоном царь дарит селу батарею пушек, из которых на потеху публики полили по праздникам вплоть до революции. Дела у крестьян идут хорошо, И в 1845 году они решаются на выкуп себя и земель с крепостной зависимости. Тогдашняя владелица села управляет им через казну, и жители Кимры договариваются через казну же о выкупе из крепости за фантастические тогда 485 тысяч рублей с рассрочкой на 37 лет под 6% годовых. В 1871 году. Кимре открыт сельский общественный и братьев Мокшиных банк. Событие для сельской России не просто неординарное, а диковинное. В конце 19 века местное купечество пробивает строительство из Москвы до Кимры железной дороги. Так в 1900-1902 годах появляется непонятная для многих москвичей сегодня Савеловская ветка, заканчивающаяся как раз у Кимры, в селе Савелово. В 1907 году именно здесь потомки все того же Столярова строят первую в стране фабрику, названную Якорь, по механическому производству обуви. В 1912 году в производстве обуви в Кимре было задействовано 40 тысяч человек. Производство достигло 7 миллионов пар в год, При производстве в России 60 миллионов пар. Село Кимра к тому времени уже превосходило по числу жителей все уездные города Тверской губернии. Ну а там, где люди селятся и жизнь кипит, неизбежны и новые дела, и работы. В конце 19 века село становится одним из самых крупных на Волге центров по продаже хлеба. Сюда же съезжаются покупатели льна, которым славилась Тверская губерния. Речной порт становится двигателем торговли, благо железная дорога на Москву под рукой. В Савёлово появляется ремонтный завод, обслуживающий не только свою железную дорогу, но и все ветви узкоколеек, образовавшиеся при строительстве пути. Село процветает. Архитектура модного в ту пору модерна царствует. И это не только купеческие особняки, но и общественные здания: две школы, и четыре училища, гостиный двор, два банка, казначейство, соборы, богадельно и ночлежные дома для бедных, пожарное депо. Работают, что не в каждом российском городе даже сегодня, не говоря уже о селах, водопровод и канализация. Но наступает 1917-й со всеми известными нам последствиями. Революцию кемреки защищать отчаянно не хотят. В 1918 году на призыв отправиться добровольно на фронт против белых откликается только 9 человек из 26 тысяч города, руководитель партии ячейки военком, начальник милиции и тому подобное. Кимры, в 1917 году получивший наконец статус города и множественное число в названии, которое война с ее разрушениями и массовыми убийствами обходит стороной. Приходит другая беда ⁇ национализация. Фабрика Якорь, как самое крупное производство в городе, попадает под удар первый. В 1925 году окрестные кустари, объединенные ранее в одной из старейших в стране коопераций, согнаны на работу в другое предприятие ⁇ фабрику имени Максима Горького. Производство на Якоре, поменявшем название в духе времени на Красную Звезду, пробует наладить. Однако для запуска оборудования не хватает инженерных кадров. Наконец, фабрика начинает работать. В конце 20-х, начале 30-х фабрику переоборудуют, закупая для нее оборудование за границей. В 30-е годы Кимрское революционное начальство с гордостью рапортует о выпуске 420 тысяч пар обуви в год. Это, понятно, несколько меньше, до революционных 7 миллионов, Да и на качество сыпятся жалобы от ркК. Пушек уже никто не дарит, но парадные рапорты тех лет построены именно в таком, характерном для того времени стиле, мол, мы не то что проклятые капиталисты. Годы НЭПа несколько оживляют город. Часть украшающих город-особняков в стиле модерн относятся именно к этому времени. Но те, кто поверил в то, что это всерьез и надолго, жестоко за это поплатились. В конце 20-х, начале 30-х годов Непманы уже выжжены каленым железом. Кооператоры, кустари и торговцы согнаны в образцовые сатилистические предприятия. Бывшим владельцам частных аптек, ателье, ресторанов и магазинов щедро предложено возглавить отобранное у них производство. Но и эта отрыжка непа повсеместно исправлена в 1932-1933 годах. и бывшие заменены на проверенные пролетарские кадры. Из 27 кафе и ресторанов, существовавших в городе во времена НЭПа, в итоге работают уже только три рабочие столовые. Объединение кустарей, в том числе и живущих в пригородах и окрестных селах, в заводы и фабрики стимулирует приток рабочих. Жилья не хватает, мощности водопровода и канализации тоже. Проблемы канализации решаются. До сих пор. Торговые операции давно запрещены. Речной порт постепенно приходит в упадок. Из Савеловского ремонтного завода пробуют сделать флагман индустрии. Но востребованность дороги до Москвы и промышленных ответвлений падает. И в 60-е годы завод преобразуют в машиностроительный. Гигантские вложения и госзаказы стимулируют развитие нового многоэтажного микрорайона. Но само предприятие рушится вместе с госпланом. Производимое не находит естественного спроса. Бывшие купеческие особняки делят на разумное жилье, вселяя в них семьи нуждающихся и превращая их в коммуналки. Централизованное финансирование Кимры, как и вся провинция, финансируется по остаточному принципу «денег хватает только на латание дыр», добивает город, особенно в наши дни. Уникальные особняки в стиле модерн стоят в полуразрушенном, а то и разрушенном состоянии. Сам город, как и большинство малых городов России, напоминает место, пережившее страшную массированную бомбардировку. Тихая, но очень последовательно ведущаяся война, объявленная властью производству и малому бизнесу страны, наверное, окончательно добьет город в весьма недалеком будущем. Почему именно Кимры? Это просто пример. Но можно взять любой другой город России, и мы увидим то же самое. Прекрасная история, предпринимательский гений и размах, жертвование и благотворительность, поступательное движение в развитии цивилизационных благ, затем полное огосударствование, насильственный патернализм, всем поровну, торжество социальной справедливости, а в наше время все то же самое плюс обнищание которая приводит к полной деградации городской среды и самих горожан. Это не должно повториться. Рожденным в СССР посвящается. Кто не знал при СССР кроссовки Кимры? Нельзя сказать, что они представляли собой верх дизайнерской мысли, однако это были одни из первых кроссовок, которые могли себе позволить жители СССР. Конечно, эти кроссовки были срисованы с одной из моделей «Адидас». Как возникли кимры? Падеж скота привел к тому, что из маленького села выросла огромнейшая индустрия. Появление в 1871 году банка братьев Мошкиных – это, по сути, переворот в экономике небольшого села. Простая логистическая цепочка. Стояла задача довести скот до Петербурга из Москвы. Но не было ни железной дороги, ни фур, ни рефрижераторов, ничего, что позволяло бы сохранить не только живую скотину, но и мясо. Решение этой логистической проблемы привело к росту города Кимры. А потом появились те, кого мы ошибочно называем государством, и решили поделить все по уровну. И Кимры быстро превращаются в заурядный уголок. Именно при советской власти Кимры потеряли свой статус в логистической цепочке где можно было и иметь банк, и шить обувь, и быть центром предпринимательства. История города Кимры – это история всей нашей страны, которая прошла от частной инициативы активного предпринимательства, логистической составляющей, к заурядному предприятию. Хочется верить, что эта история никогда не повторится, и частное предпринимательство будет процветать даже в небольших селах, что там будут не только логистические центры, так называемые хабы, но и банки.